Иногда казалось, что делает она это исключительно, чтобы не волновать Бимку, своего нервного, чрезвычайно впечатлительного и кусливого шпица. Обладая сверхчувствительной подвижной нервной системой, тождественной организацией своей хозяйки, это капризное существо стало чем-то вроде альтер-эго Евгении Николаевны. Домработница была в ужасе и обходила Бимку стороной. Кухарке, покупавшей продукты в Елисеевском, строго наказывалась, чтобы она не разглашала тайны Бимкиного рациона. Она и не разглашала, но, кажется, ненавидела прожорливого и привередливого шпица за все те ломтики буженины и вырезки, которыми старушка – поощряла своего вечно дрожащего любимца. Боже упаси было бросить на чуткого шпица косой взгляд или обойтись с ним фамильярно. Возвещавший о начале вражды захлебывающимся пронзительным лаем, он жил в отвлеченном мире всеобщего поклонения и заискивания. Враг Бимки естественным и необратимым образом становился врагом Евгении Николаевны и тут уже никому не было снисхождения. Отборная еда строго по часам с всевозможными предосторожностями гуляния можно представить, до какой степени ненавидела это существо прислуга для пролетарского сознания, которое вообще характерно служебно-равнодушное или враждебно-ироническое отношение ко всем животным-нахлебникам. Какой бы идиллический, На манер тогдашних пьес с конфликтом между хорошим и прекрасным не выглядела эта картина. Иногда что-то все же закрадывалось, повисало, затаивалось. Неизвестно, упражнялся ли Григорий Васильевич, жизнерадостный зять Евгении Николаевны, в дрессуре с Бимкой, но все эти собачьи радости не могли, в конце концов, не сказаться. «Нет». Речь, понятно, не шла о разговорах на повышенных тонах или ядовитых попреках, но некоторое напряжение временами ощущалось. Годы жизни и обстоятельства места приучили Орлову и Александрова к сверхчеловеческому самообладанию, выработав и определенную тактику защиты. Возникала необходимость вдруг выехать на какой-то симпозиум в Подмосковье, Требовалось присутствие как Александрова, так и Орловой. После симпозиума в планы входили творческие вечера и концерты. Как долго, пока неизвестно. Домработница, кухарка и родственники проходили дополнительный инструктаж. Они уезжали, и Евгения Николаевна оставалась со своим бимкой и враждебным, малопонятным и, честно говоря, недостойным того, чтобы быть понятым миром. Проходила неделя, другая. Орлова звонила домой, узнавая о здоровье матери, ее настроении, обимке. Творческие вечера и концерты проходят совершенно замечательно. Лучше трудно себе представить. Пожалуй, придется задержаться еще на пару недель. Вряд ли воображение Евгении Николаевны смогло бы вместить то, что все эти звонки совершались из комфортабельного люкса «Метрополя». Уставшие от напряжений домашней жизни супруги время от времени могли позволить себе снять номер в этой гостинице, когда на пару недель, а когда и на месяц. Евгения Николаевна так никогда и не раскрыла тайну этих внезапных отъездов. Тем более, что на фоне реальных концертных поездок, они уже в то время занимали много времени, эти метропольные отлучки выглядели вполне убедительно. После небывалого успеха «Волги-Волги» и цирка Александров снял «Светлый путь», в котором безобидная история «Золушки» напоминает скорее солнечные кошмары Дали. Орлова объездила с этим фильмом все более или менее крупные города, и даже не очень крупные. Деньги нужны были для того, чтобы платить кухарке и домработнице, а затем и шоферу. Казарновскому мой отец определил его как своего рода состоявшегося Козлевича из запрещенного в то время золотого теленка: Деньги нужны были для того, чтобы строить дом во Внуково знаменитый дом мечты с окошечками в форме сердец.